Дима. Он хотел сделать жене приятное. Принес завтрак в постель, поставил на тумбочку, сел на край кровати и принялся любоваться ее очаровательным сонным личиком. Калинин удивлялся, разве могла эта женщина стать еще красивее, чем прежде? Все-таки не врут люди. Беременность преображает. Теперь с его ребенком под сердцем Маша излучала особенный свет. Даже во сне, И Диме нравилось это новое ощущение, которое он испытывал, глядя на нее. Ответственность. За нее, за своего будущего сына, за весь их маленький и уютный мир. Он готов был на все, чтобы сделать их счастливыми. Улыбаясь, будущий папаша взял в руку мандарин. Большой, оранжевый. Смесистой, толстой шкуркой. не гладкой, немного бугристой. На ощупь кожица будто находилась отдельно от мякоти, а между ними была пустота. Раскрыл, и аромат моментально разнесся по всей комнате. Это пахло Новым Годом. Ой, ой ой ой Едва заслышав этот запах, Маша спрыгнула с постели и побежала в уборную. «Вот черт!» — рванул за ней Дима. Он совсем забыл про будущего спутника ближайших месяцев, утреннюю тошноту. «Прости, родная!» — наклонился он. И аккуратно собрал ее волосы в хвост, чтобы не запачкались. «Кажется, прошло!» Жена повернулась и посмотрела на него. «Все, хорошо. Но пока никаких завтраков в постель. Ладно?» «Хорошо». Дима видел в глазах любимую радость. Чувствовал в ее сердце любовь. Он заключил Машу в свои объятия и нежно поцеловал в лоб. Тот день, когда их станет трое, станет самым счастливым в их жизни, уже знал он. А пока... Они планировали наслаждаться месяцами ожидания со спокойствием в душе и твердой верой в то, что тот, кто покрасил ту злосчастную скамейку возле универа, был настоящим волшебником. Не зря они тогда приклеились и к ней, и друг к другу.